СУЛАК В 22 втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриан Сулак, сельский учитель.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 Председателем Сельрада оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый. — Вы тут кувшином молока не растараетесь, — сказал он нам. — В том хащеватом людей живьем едят. Распрашивая на члеге Чернышов, навел разговор на хату Сулака. — Можно, — сказал председатель.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 Божусь тебе, бормотал наш хозяин. Божусь тебе. Завтра до вчительки пойду. Разговорились, крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной. Людям спать не даешь. Всклокоченный председатель выглянул из-за печи. Ворот его рубахи был расстегнут, басы и ноги свисали к низу. «Вчителька в школе трусов на развод давала», — сказал он виновато. «Трусиху дала, самого нет. Трусиха побыла-побыла, а побыла. тут весна живое дело, она и подалась в лес». «Аночка», — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке, — «завтра до вчительки пойду. Пару тебе принесу, клетку сделаем». Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой. Он все вскрикивал Ганочка, потом заснул. Рядом со мной на Сене ворочился Чернышов. Пошли, сказал он.